Путь вперед! Возможно, что четвертая промышленная революция и несет с собой дисрупцию, но мы создали своими руками те сложные задачи, которые она нам ставит. И поэтому в наших силах решить эти проблемы и реализовать те изменения и политику, которые требуются, чтобы приспособиться и благополучно развиваться в нашей формирующейся новой среде. Осмысленно работать над решением этих сложных задач мы сможем только при условии, что мобилизуем коллективную мудрость наших умов, сердец и душ. Я считаю, что сделать мы это сможем, если скорректируем, сформируем и обуздаем дисруптивные силы путем развития и применения четырех различных типов интеллекта. Контекстуальный ум. То, как мы понимаем и как применяем наши знания. Эмоциональный – сердце. То, как мы обрабатываем и интегрируем наши мысли и чувства, и как мы относимся к самим себе и друг к другу. Вдохновенный – душа. То, как мы используем наши чувства личной и общей цели, доверие и другие блага для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему и действовать в общих интересах. Физический – тело то, как мы развиваем и поддерживаем наше личное здоровье и благополучие, а также здоровье и благополучие окружающих, чтобы иметь возможность задействовать энергию, необходимую как для личного изменения, так и для трансформации систем. Контекстуальный интеллект, ум. Хорошие лидеры понимают задачи контекстуального интеллекта и развивают в себе соответствующие навыки. Ощущение контекста определяется как способность и готовность предвидеть зарождающиеся тренды и соединять точки. Эти качества в течение многих поколений служили характеристиками эффективного руководства, а в эпоху Четвертой промышленной революции превратились в обязательное условие, позволяющее приспособиться к новой ситуации и продолжить свое существование. Тем, кто принимает решения для того, чтобы развить контекстуальный интеллект, необходимо сначала понять ценность различных сетей. Они могут противостоять значительным по силе подрывающим воздействиям только в случае, если в большой степени подключены к сети и выстроили множество отношений, соединяющих их с теми, с кем традиционно их разделяли границы. Лица, принимающие решения, должны уметь и быть готовыми сотрудничать со всеми, кто заинтересован в рассматриваемом вопросе. Таким образом, мы должны стремиться к большей подключенности и большей инклюзивности. Только путем объединения и совместной работы с лидерами бизнеса, государства, гражданского общества, религиозных кругов, науки и молодого поколения становится возможным получить целостное представление о происходящем. Кроме того, крайне важно выработать и реализовать комплексные идеи и решения, которые приведут к устойчивым изменениям. Это тот принцип, который лежит в основе теории множества заинтересованных сторон, то, что в сообществе Всемирного экономического форума часто называют «духом Давоса», которую я впервые предложил в книге, изданной в 1971 году. Границы между секторами и профессиями носят искусственный характер и все в большей степени показывают свою контрпродуктивность. Более чем когда-либо в прошлом сейчас стало важно устранить эти барьеры, задействовав возможности сетей по налаживанию эффективных партнерских отношений. Компаниям и организациям, которые не сделают этого, не перейдут от слов к делу, то есть не выстроят диверсифицированные команды, будет довольно сложно приспособиться к дестабилизирующим проявлениям цифровой эпохи. Лидеры также должны продемонстрировать, что способны изменить ментальные и концептуальные основы, на которые опираются, и свои организующие принципы. В сегодняшнем быстро меняющемся мире дисруптивных изменений Изолированное мышление и застывший взгляд на будущее приведет к остенению, поэтому в соответствии с дихотомией, представленной философом Исаией Берлином в его эссе 1953 года, посвященном писателям и мыслителям, лучше быть лесой, чем ежом. Работая в условиях все более сложной и подрывающей привычной основы среды, нужно обладать интеллектуальной и социальной ловкостью лисы, они не гибкости и узконаправленной сосредоточенностью на цели, свойственной ежу. В практическом плане это означает, что лидеры не могут позволить себе мыслить обособленно, не осуществляя обмена с другими лидерами. Их подход к проблемам, вопросам и сложным задачам должен быть целостным, гибким и адаптивным, постоянно интегрирующим множество разнообразных интересов и мнений. Эмоциональный интеллект. Сердце. Будучи дополнением, а не заменителем контекстуального интеллекта, он является все более важным атрибутом четвертой промышленной революции. Как отметил Дэвид каруза специалист по психологии управления Ельского центра по изучению эмоционального интеллекта, не следует рассматривать это явление как противоположность рациональному интеллекту или как триумф сердца над умом. Это уникальное сочетание обеих областей. В научной литературе утверждается, что эмоциональный интеллект позволяет лидерам проявлять большую инновационность и действовать в качестве проводников перемен. Для бизнес-лидеров и политиков эмоциональный интеллект служит жизненно важным фундаментом для тех навыков, которые играют решающую роль для успеха в эпоху Четвертой промышленной революции а именно самосознание самоконтроля, мотивации, эмпатии и социальных навыков. Исследователи, которые специализируются на изучении эмоционального интеллекта, показывают, что выдающиеся руководители отличаются от средних своим уровнем эмоционального интеллекта и способностью непрерывно развивать это качество. В мире, характерной чертой которого – являются постоянные и интенсивные изменения, те организации, в которых имеется большое число лидеров с высоким эмоциональным интеллектом, будут обладать не только большим творческим потенциалом, но и инструментарием, позволяющим им быть более маневренными и успешнее восстанавливаться после потрясений, что служит неотъемлемым признаком способности справиться с дестабилизирующим воздействием. Мышление, ориентированное на цифровой контекст, способное реализовать межфункциональное сотрудничество, превратить иерархии в систему равноуровневых отношений, а также построить среду, в которой будет поощряться генерирование новых идей, в большой степени зависит от эмоционального интеллекта. Вдохновенный разум, душа. Наряду с контекстуальным и эмоциональным интеллектом Существует еще и третий важнейший компонент, позволяющий эффективно прокладывать путь в условиях четвертой промышленной революции. Именно его я называю «вдохновенным разумом». Вдохновенный разум, в английском «inspire» от латинского слова «spirare», то есть «воодушевлять», направлен на непрерывный поиск смысла и предназначения. Он сосредоточен на питательном творческом импульсе, поднимающем человечество к новому коллективному и нравственному сознанию, основанному на общем осознании судьбы. Ключевая идея здесь — совместно. Как я уже упоминал ранее, если технология является одной из возможных причин, по которой мы движемся к обществу, где каждый сосредоточен на самом себе — крайне необходимо направить развитие в сторону большей сбалансированности, для которой будет характерно внимание к себе в сочетании с пронизывающим все аспекты жизни чувством общей цели. Эту задачу мы должны решать все вместе – так как мы рискуем не справиться с проблемами, возникшими в эпоху Четвертой промышленной революции, и не в полной мере воспользоваться выгодами, которые могла бы дать нам эта революция, если не выработаем в себе сообща чувство общей цели. Для того, чтобы это сделать, крайне важно располагать доверием. Высокий уровень доверия способствует вовлеченности и командной работе. Все это еще более остро ощущается в эпоху четвертой промышленной революции, в сердце которой лежат инновации, реализуемые в сотрудничестве. Этот процесс пойдет только в случае, если его будет подпитывать среда доверия. Поскольку в него включено очень много различных составляющих и многообразных проблем, в конце концов, На каждую из заинтересованных сторон возложена роль в направлении инновации на общее благо. Если любая из значимых заинтересованных сторон чувствует, что это не так, доверие будет подорвано. В мире, где больше нет ничего постоянного, одной из важнейших ценностей становится доверие. Доверие можно заслужить и сохранять только при том условии, что те, кто принимает решения, являются естественной частью сообщества, и если принятие решений всегда осуществляется в общих интересах, а не в погоне исключительно за достижением личных целей. Физический интеллект, тело. И контекстуальный, и эмоциональный, и вдохновенный интеллект Являются необходимыми инструментами, позволяющими функционировать в условиях четвертой промышленной революции и извлекать из них для себя выгоды. Тем не менее, им жизненно необходима поддержка четвертого вида интеллекта – физического, который служит основой и питательной силой для здоровья и благополучия человека. Это крайне важно, поскольку в условиях, когда изменения происходят все быстрее, сложность нарастает, а также увеличивается число сторон, вовлеченных в процесс принятия нами нашего решения, тех, чья деятельность соприкасается с нашей, умение поддерживать себя в хорошей форме и сохранять самообладание в напряженных ситуациях приобретают все более важное значение. Эпигенетика – Быстро развивающаяся в последние годы область биологии изучает процессы, посредством которых среда обитания изменяет проявление наших генов. Это неопровержимо подтверждает исключительную важность сна, питания и физических нагрузок в нашей жизни. Например, регулярные физические упражнения оказывают положительное влияние на наши мысли и чувства – Это напрямую влияет на продуктивность нашей деятельности на работе, а в конечном счете и на нашу способность добиваться успеха. Крайне важно понимать и усваивать новые способы, позволяющие нашему физическому телу быть в гармонии с нашим сознанием, нашими эмоциями и миром в целом. И мы узнаем все больше об этом благодаря невероятным усилиям, достигаемым во множестве областей, в том числе в медицинских науках, в области носимых устройств, технологии имплантируемых устройств и в исследовании мозга. Кроме того, я часто говорю, что лидеру требуются хорошие нервы, чтобы эффективно решать множество одновременно присутствующих сложных задач, с которыми нам приходится иметь дело. Это будет приобретать все более важное значение при ориентировании в тех возможностях, которые дает четвертая промышленная революция и их использовании. На пути к новому культурному ренессансу. Как писал поэт Райнер Мария Рильке, «Будущее вступает в нас для того, чтобы стать нами еще задолго до того, как оно обретет жизнь. Мы не должны забывать о том, что эпоха, в которой мы сейчас живем – Эпоха антропоцен, или эпоха человека, первый раз в истории мира свидетельствует о том, что человеческая активность играет существенную роль в формировании всех экосистем Земли. Все зависит от нас. Сегодня мы находимся на начальном этапе четвертой промышленной революции, смотрим в будущее и, что еще более важно, обладаем способностью определять его. Знать о том, что нужно для успешного развития, это одно. Другое дело делать что-либо для этого. Куда все это ведет и как можно лучше всего к этому подготовиться? Вольтер, французский философ и писатель эпохи просвещения, который жил много лет всего лишь в нескольких милях от того места, где я пишу сегодня эту книгу, однажды сказал «Сомнение неприятно, но состояние уверенности абсурдно». Действительно, было бы наивно утверждать, что мы точно знаем, куда приведет четвертая промышленная революция. Однако также наивно ощущать себя скованным чувством страха и неопределенности относительно того, в каком направлении она может развиваться. Как я уже говорил в этой книге, возможный путь, по которому будет развиваться четвертая промышленная революция, в конце концов будет определяться нашей способностью формировать его так, чтобы при этом революция в полной мере реализовала свой потенциал. Ясно, что современные сложности выглядят настолько же устрашающими, насколько захватывающими оказываются открывающиеся возможности. Все вместе мы должны работать для того, чтобы преобразовать эти вызовы в возможности адекватным и даже упреждающим образом подготавливаясь к их проявлениям и воздействиям. Мир является быстро меняющимся – гиперкоммутированным, как никогда сложным и все более фрагментированным, но мы все же можем формировать свое будущее так, чтобы все были выигрыши. Сейчас перед нами открылось окно возможностей для того, чтобы сделать это. В качестве первого и жизненно важного шага Мы должны продолжать увеличивать степень информированности населения и повышать уровень понимания среди всех слоев общества, и эта книга направлена именно на достижение. Мы должны прекратить думать в рамках собственных проблем при принятии решений, особенно потому, что вызовы, с которыми мы сталкиваемся, становятся все больше и больше связанными друг с другом. Только комплексный подход может обеспечить понимание, необходимое для решения многих вопросов, возникающих в ходе четвертой промышленной революции. Для этого потребуется наличие совместных и гибких структур, которые будут отражать интеграцию различных экосистем и которые в полной мере будут учитывать запросы всех заинтересованных сторон, сплачивая воедино государственные и частные секторы экономики, а также самых умных в мире людей из всех слоев общества, независимо от национальности, расы, пола, происхождения и образования. Во-вторых, призывая к единодушию, нам необходимо разработать позитивные, понятные всем и всеобъемлющие сценарии того, как мы можем формировать эту четвертую промышленную революцию для нынешнего и будущих поколений. Хотя мы не можем знать содержание этих сценариев, мы знаем наиболее важные признаки, которые должны в них содержаться. Например, они обязаны содержать в явном виде ценности и этические принципы, которые должны воплощать в себе наши будущие системы. Рынки являются эффективными движущими силами создания материальных благ, однако мы должны обеспечить, чтобы наше индивидуальное и коллективное поведение базировалось на ценностях и этических принципах и на системах, которые их формируют. Они также должны воодушевлять на действия и быть инклюзивными, основанными на общих вдохновляющих ценностях. В-третьих, на основании возрастающего осознания – и консенсусного сценария, нам требуется приступить к реструктуризации наших экономических, социальных и политических систем с тем, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами представленных возможностей. Понятно, что наши нынешние системы принятия решений и доминирующие модели создания материальных благ были созданы и постепенно развивались на протяжении первых трех промышленных революций. Однако эти системы уже не в состоянии отвечать потребностям нынешнего и, что важнее, будущих поколений в контексте четвертой промышленной революции. Решение этой задачи, очевидно, потребует систематических инноваций, а не маломасштабных корректировок или периферийных реформ. Как показывают все эти три шага, мы не достигнем своей цели без постоянного сотрудничества и диалога на местном, национальном и наднациональном уровнях. При этом голос должен быть представлен всем заинтересованным сторонам. Нам нужно сосредоточиться на правильном понимании основополагающих условий, а не просто сконцентрироваться на технических аспектах. Как напоминает нам сторонник теории эволюции Мартин Новак, профессор математики и биологии Гарвардского университета, сотрудничество — это единственное, что спасет человечество. Будучи основным архитектором эволюции продолжающейся 4 миллиарда лет, сотрудничество является ее движущей силой, так как оно позволяет нам адаптироваться в условиях растущей сложности и повышает степень политической, экономической и социальной сплоченности, с помощью которой достигается существенный прогресс. Я убежден в том, что при эффективном сотрудничестве самых разных заинтересованных сторон четвертая промышленная революция обладает потенциалом для реагирования на основные вызовы и, возможно, для решения соответствующих проблем, с которыми сталкивается наш мир. В конце концов, все сводится к людям, к культуре и к ценностям. Действительно, нам нужно очень упорно работать, чтобы все представители самых разных культур, национальностей и категорий дохода понимали необходимость справляться с теми задачами, которые возникают в эпоху освоения четвертой промышленной революции. Давайте вместе формировать будущее, которое будет служить всему человечеству, начиная с привлечения людей, предоставления им прав и наделения их полномочиями, путем постоянного напоминания самим себе о том, что все эти новые технологии являются прежде всего средствами, созданными людьми для людей». Давайте возьмем на себя коллективную ответственность за наше будущее, в котором инновации и технологии нацелены на благо человечества и на обеспечение потребностей, которые служат общественным интересам. И обеспечим, чтобы мы использовали их как руководство для своих действий, направленных на устойчивое развитие. Мы даже можем пойти дальше этого. Я твердо верю в то, что новая технологическая эпоха, в том случае, если она будет сформирована эффективным и ответственным образом, может служить катализатором нового культурного ренессанса, который позволит нам почувствовать себя частью чего-то большего, чем мы сами, частью поистине глобальной цивилизации. Четвертая промышленная революция обладает потенциалом роботизировать человечество и поставить под угрозу наши традиционные источники смыслов, такие как работа, общество, семья, личность. В наших силах не допустить такого развития сценария, а использовать четвертую промышленную революцию для движения человечества вверх, к новому коллективному и моральному сознанию, основанному на едином представлении о судьбе. Всем нам надлежит постараться, чтобы произошло именно так».